Утомительную дорогу из дальних провинций до столицы Марианна перенесла лучше всех. И я, и жандар мы устали до смерти. Только Марианна цвела рассветной розой. Поначалу она сама служила мне, как камеристка. Но чем ближе к столице мы подъезжали, тем больше задействовались трактирщики, лакеи, горничные и прочая прислуга. Надо отдать Мариане должное. Их она строила, как хороший капрал своих солдат. У нее оказался своего рода дар – перекладывать собственную работу на других. Я понимал, что все это в сущности неплохо. Во всяком случае, это не худший из человеческих пороков. Но меня раздражала такая суета. Я подозревал, что она хвастается всем этим лакеем и девкам. Именно тем, что ее любит страшный государь. Меня она не боялась. Совсем. И...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 А все помимо этого она считала гнусным светским развратом. Видимо, мужланы восхищаются непосредственностью своих подружек, вся любовь которых сводится к лихому задиранию юбки. Меня спустя небольшое время начало подташнивать. В таком настроении я и прибыл в столицу. И сразу навалился целый ворох дел. Мне пришлось разгребать бумаги за два месяца. рассматривать проекты, которые приготовили за эти два месяца премьер и канцлер, и принимать толпу придворных, у которых накопились неотложные просьбы за эти же два месяца. Меня навестили соскучившиеся вампиры, приходил Бернард с докладом, и, кроме прочего, требовала внимания Мариана. За те же самые два месяца она успела решить, я не знаю, какими посылками она пользовалась, чтобы сделать этот вывод.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 никогда не посмел бы дать мне непрошенный совет, а тем паче заикнуться, что я неправильно живу. Марианна только и занималась, что советами и замечаниями. Марианна замучила до смерти штат придворных портных, робы ей в грудях жали, а корсеты затягивались так, что дышать нельзя. Поэтому ей сделали несколько костюмов по особым лекалам. чтобы не жало и не душила. Но ей все равно не нравилось, как они сидят. Мои костюмы ей тоже не нравились. Но государево платье золота надо поболе И придумать такой фасон, чтобы скрыть мою кособокость. Вид-то у тебя, государь, больно невантажный. Но, коли золото да каменьев на одежду нашить, оно и ничего будет. И зачем мне виверна? Бесова тварь, только мясо даром жрет. И почему в покоях мертвая гвардия? неж живых у тебя мало. Коли был бы добрый со своими генералами-то, так и служили бы тебе в охотку. А то куда этих идолищ? И как я могу пускать вампиров в спальню? Ишь, кровопивцы! Лучше б их опасался, чем живых-то людей. А Оскар... только усмехался. «И почему у меня в кабинете портрет нарцисса?» Совершенно непечатное высказывание, в том смысле, что не дело мужику, и последняя капля вовсе не бездонной чаше моего терпения. И я промолчал. Я вообще не очень хорошо представляю себе, как отвечать на злые глупости. Поэтому обычно слушал Мариану молча. Но в тот момент почти решил сделать так,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 и похрапывать, когда я беседовал с Оскаром в кабинете. «Чтобы я еще когда-нибудь связался с женщиной, — помнится, — сказал я, — да лучше сунуть голову в улей или прямо в дерьмо, и там захлебнуться. И чтобы я еще когда-нибудь приблизил к своей особе какую-нибудь твари из плебса, да никогда. Это же не люди, а животные для тяжелой работы».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 Она прожила три лишних месяца и сильно зажилась за мой счет. Довольно. Если бы я знал, чем это кончится, я бы дал добрым людям из ее деревни маслица полить на хворост. Вы же знаете, князь, от нее даже овцы дохли. А Оскар покачал головой. — Я понимаю, что ваше положение не просто, мой замечательный государь. Я понимаю даже это лучше, чем вы сами, ибо взору у неумершего открыто больше. Но полагаю, что вы, мой милый сюзрен, осторожнее принимали бы решение, если бы располагали всей полнотой информации. — Ну и что же вы, князь, такого знаете? — спрашиваю. — В теле Марианны уже несколько недель обитают две души,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 Пользовалась средствами алхимического порядка. Вероятно, у меня было забавное выражение лица, потому что вампир счел необходимостью заметить. Мой прекраснейший государь все больше узнает о мертвых. Но, как я полагаю, если мне простится эта дерзость, несколько упустил из виду дела живых. Я покивал и спросил. И что же мне...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 «Возможно, я ошибаюсь, но это дитя кажется мне недурным приобретением». «Бастард...» Оскар снова поклонился. «Вашему прекрасному величеству везет на сыновей». «Я понял. Старый вампир в качестве советника стоил сорока вельмож. Хм. Мне не слишком нравилось положение, в которое мы все попали, но Оскар снова был прав».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 Если хочешь стать дамой, привыкай и жить как дама. Теперь у тебя будут свои апартаменты. Сперва она как будто обрадовалась, потом осмотрелась и уперла руки в бока, как все эти мужички. — Кудыш, — говорит, — это годится. Это ж вроде острого получается. Ты чего же, сударь, на ключ меня решил замкнуть? Как колодника какого? «Ну что ты?» – говорю. «Марианна, я просто боюсь за тебя, мое сокровище. У меня много врагов. А вдруг какой-нибудь гад решит тебя убить, чтобы мне стало больно и одиноко?» Перепугалась. «Ой!» – говорит. «Боже упаси!» «Вот видишь!» – говорю. «И я забочусь о тебе. Сегодня подпишу бумагу, дам тебе дворянство. Будешь ты у нас баронесса, хорошо?»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 Ни труполюб, ни мужеложец, ни какая-нибудь другая неописуемая мерзость. Всего-навсего выбрал себе в метрессы деревенскую дуру. Господи, вседержитель! Наконец-то обо мне говорили почти то же, что и о любом из моих подданных. Хоть прикажи заносить эти сплетни в официальную летопись о правлении моей династии в качестве образцовых. Тем более, что я боялся... как бы эта благодать не пресеклась какими-нибудь свежими новостями о моих порочных наклонностях. Но, смех смехом, а дела шли неважно. Над Междугорьем повис почти зримый призрак голода. Я боялся зимы. Уже осенью в столицу потянулись голодные нищие в надежде заработать или выпросить кусок хлеба.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 к чему вору послы. Шел конец декабря. Помню, уже начинались серьезные заморозки, дороги схватились и реки стали, когда гонцы с юга сообщили мне чудесную новость. Войска Золотого Сокола в очередной раз пересекли нашу границу, уже новую границу, за Винной долиной. Взяли пару южных городов и теперь грабят и насилуют.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 «Кроме дара», — я решился. Я не стал советоваться ни с кем, кроме вампиров, и без советов знал, что мои вельможи это не одобряют. А святой орден придет в ужас. Но это меня не волновало. Я решил, что свое из перелесья зубами выгрызу. Сам сдохну, но выгрызу, а остальное тлен. Оскар преклонил колено.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 как обещает своим друзьям в подобном случае любой наемник. И Оскар поверил моему обещанию не больше, чем друзья наемника. Только двое неумерших, самые отважные и верные, Клод и Агнеса, отправились со мной. Никаких повозок и гробов. Ночами они должны были лететь вперед, день проводить, где Бог пошлет. На чердаках, в развалинах, в старых склепах. На другой способ путешествия у нас не было ни времени, ни возможностей. Последний совет я собрал только для того, чтобы поставить двор в известность. Вельможи смотрели на меня безумными глазами, когда я сообщил о своем решении. А сказал я вот что. «Я отправляюсь на войну один, в сопровождении только мертвой гвардии. Живые понадобятся здесь. В стране должен быть порядок».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 И на этот раз меня никто не провожал, кроме случайных зевак, которые шарахались от мертвецов. Та осень, помню, была холодна и прозрачно, как вода в роднике. Я не останавливался, я нигде не останавливался. Мертвые кони мерили мили, сбивая подковы замерзшей в камень осенней грязью. Ровным механическим аллюром Позолоченные дни сменялись синими ледяными ночами. Я спал в седле и просыпался в седле. Ел сухари и вяленое мясо, запивая водой из фляги. Мое тело одеревенело за неделю этой бешеной гонки, но я слишком торопился. Ночами мои неумершие догоняли отряд. Седые нетопыри садились на мои руки, и я, прижимая их к груди, ощущал, как в меня течет их сила. Если бы не вампиры, я не пережил бы этой дороги. междугорье лежало передо мной. Серые заплаты нищих деревушек, черные глыбы городов без огней в ночи, горы, леса, леса, поля и... Снова леса. Мертвые лошади переходили реки по молодому льду, и лед звенел под подковами, расползаясь белыми трещинами. Я молился Богу и заклинал тех самых. И не знаю, кто из высших сил помог мне достигнуть южных пределов без потерь. Подозреваю, что скорее те самые, которых, вероятно, тоже забавляла масштабность замысла.